Мы решили сделать каток в этом садике, потому что зимой клумбы все равно никому не видны. Костя сказал, только надо, ребята, сначала получить разрешение у управдома. Иначе и начинать нельзя. Творничиха все равно ничего делать не даст. — А вдруг управдом не позволит? — сказал Мишка. Летом просили волейбольную площадку устроить. Не разрешил. Зверь такой. — Я думаю, разрешит, — сказал Костя.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 Я тебя хорошо изучил. Вот придем в дом управления, так ты уж лучше молчи. Я сам поговорю с управдомом как надо. Мишка говорит: Ладно, мы тут же отправились в дом управления. На наше счастье, управдом оказался на месте. Он сидел за столом, заваленным ворохом разных бумажек. Посреди этого вороха лежала тетрадка. Левой рукой управдом водил по цифрам, которые были в тетрадке, а правый что-то записывал.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 Мы хотим спросить у вас, Дмитрий Савельевич, одну вещь. Скажите, пожалуйста, вы должны вести у нас какую-нибудь спортивную работу? Какую-то спортивную работу? Спросил Дмитрий Савельевич и прижав пальцем цифру в тетрадке, посмотрел на нас поверх очков. Ну как у правдом, вы должны вести у нас спортивную работу? Дмитрий Савельевич поставил карандашом отметку возле прижатой цифры.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 Сначала мы пошли к тете Даше, чтобы она дала нам свой дворницкий шланг, чтобы полить каток из шланга. Но она не дала. Говорит, я вообще против вашего катка. Весной растает, а убирать мне. Все жильцы против катка. Вот мы напишем дому заявление, что прозарил. Мы говорим, не даете, мы и без вас польем. Каток замерзнет, сами придете к нам кататься. И не приду. А замерзнет, так я его залой посыплю».